Тогда у Тюгов и еще один мент, схватив его за руки, подняли, швырнули, как котенка, и захлопнули дверцу. Глаз застонал от пронизывающей боли, но не закричал, сдержался, чтобы не опустить себя в глазах заключенных. Менты закрывать его в чрево со всеми не стали, а посадили на сиденье рядом с собой. — Да играл спартизан, — сказал молодой милиционер, затягиваясь сигаретой. У обоцебилось молчание. Зэки сквозь решётку сочувственно смотрели на глаза. Машина тронулась. "Дай закурить", попросил мента глаз. "На, партизан, закури". Он подал сигарету и щелкнул зажигалкой. Глаз курил, никогда машину встряхивало на ухабах, стискивал зубы от боли. Неужели на войне когда ранят так больно бывает? Этап выпустили из воронка и закрыли в камеры, но глаза завели в дежурку КПЗ. О том, что Петров при побеге ранен, позвонили начальству и вызвали скорую помощь. Дежурный по КПЗ. Молодой сержант усадил глаза на стул. Ему два раза звонили по телефону, и он больше слушал, иногда отвечает «да» или «нет». Походив по дежурке, сказал «ты раздевайся, давай поглядим, что за рана». Он помог глазу раздеться, руку глаз ещё не мог поднимать, но уже шевелил пальцами. Резкая боль прошла, больно было лишь когда снимал одежду. И гласы дежурные удивились, что пятно крови на рубашке было небольшое. "Смотри", сказал дежурный. "У тебя почти что не шла кровь. Ты, видать, здорово напугался, кровь и остановилась". Сержант осмотрел раны. Пуля прошла чуть правее подмышки. Ой, ерунда. Поля прошло на вылет по мягким тканям. Я сейчас от полена отщеплю лучину, намотаю на конечность, и мы прочистим рану, и всё пройдёт. У нас в армии так самострелом делали. Глаза чуть не затрясло от этой шутки. Дай закурить, попросил он. Да я не курю. В дежурку в сопровождении мента вошёл врач. Он был молодой, но пышная чёрная борода придавала ему солидность. У врача были тёмные добрые глаза. Он осмотрел рану, смазал чем-то и спросил глаза: "Откуда будешь, парень? Родом или где живу?" "Вернее, жил". "Ну и родом?" Он сделал паузу. "И где жил?" "Сам-то я из Подуна, а родом из Омска". "Из Омска!" воскликнул врач. "Мой земляк, значит". "Вы из Омска?" с восторгом сказал Глаз. "Да, но третий год уже там не живу". Он осмотрел раны ещё раз, наложил тампоны и заклеил пластырем. Надо срочно делать рентген. У него, возможно, прострелено лёгкое. Я забираю его в больницу. Врач с ментом ушли. Через несколько минут в дежурку спустился начальник уголовного розыска капитан Бородин. Его подняли с постели. Бородин сел на место дежурного. Глаз сидел напротив него, капитан молчал. Часто затягиваясь папиросой, молчал и Глаз. «Федор Исакч, дайте закурить!» Бородин не ответил. Глаз попросил второй раз, снова молчание. В третий раз Глаз сказал громко и нервно. «Дай же закурить, натуре! Что ты молчишь?» Капитан затянулся, выпустив дым и, не отрывая от глаза взгляд, достал из кармана пачку беломора и положил на стол. «Федор Исакч, дайте закурить!» Глаз правой и здоровой рукой взял папиросу и сунул ее в рот. — Дайте прикурю, — Бородин промолчал. — Прикурить, говорю, дай! Бородин затянулся и тонкой струйкой выпустил дым. — Дашь ты мне прикурить или нет? — рявкнул глаз с ненавистью, глядя на капитана. Бородин достал спички и положил рядом с папиросами. — Зажги, Федор Исаакч, я одной рукой не смогу. Бородин курил, молча наблюдая за глазом. Да зажги же, Фёдор, и Сакт, что ты вылупился на меня? Ответом молчание, и тут глаза прорвало. Ты пидор, говно, ментяра, поганый, и покрыл его сочным матом, от которого у многих бы повяли уши. Закroyва в камеру сказал Бородин дежурному и вышел. От милиции одна за другой отъехали машины. В камере Глаз бросил папиросу на пол и яростно растоптал. Он попросил мужиков закурить, ему дали и чиркнули спичкой. Жадно затягиваясь, он ходил по камере, не глядя на заключённых. Все молча наблюдали за ним, никто ни о чём не спрашивал.